Глава третья. Лилиан Брукс. Уладив дела с банком, я вернулась в квартиру и села изучать договор. Листов было немало, шрифт будто нарочно мелкий, слог высокопарный и витьеватый. Уже через пять минут такого чтения у меня разболелась голова. Я пробежалась по договору глазами, и не наткнулась ни на какие ужасающие или шокирующие требования. Заглянула в пункт оплаты и поставила свою подпись там, где было нужно. Я стремилась как можно быстрее исполнить условия сделки, поэтому отправила конверт с договором через курьера на указанный адрес с припиской на конверте до востребования. Позвонила Шерил. Я поколебалась немного, Но все же ответила на звонок: Привет, Лилиан! Как дела? Привет, Шерил. Рассказывай, перебила меня подруга. Голос у Шерил был возбужденный и радостный. Она вся пылала нетерпением, и меня это немного покоробило, потому что я не чувствовала себя радостной. Я чувствовала себя грязной, продажной девкой, пусть ради младшего брата, но все-таки. Я согласилась непонятно на что. «Нечего рассказывать, Шерил», — выдохнула я, не желая позориться и еще раз обсуждать моменты своего морального падения. «Не купили, да?» — вздохнула Шерил. Я вдруг поняла, что она вздохнула с облегчением и с удивлением посмотрела на телефон в своей руке. «Неужели Шерил завидовала мне?» Завидовала возможности продаться за большие деньги. Если бы не болезнь Дастина, я никогда не пошла на это. «Не расстраивайся», — бодро начала успокаивать меня Шерил. «У тебя в запасе есть три дня. Может быть, кто-то захочет хотя бы начать обсуждать с тобой сделку? Но меня не захотели купить. Мы просто слишком хороши для них». «Да-да», — согласилась я, — Не желаю обсуждать неприятную для меня тему. «Где теперь будешь искать деньги? Подобных сайтов должно быть немало. Есть сайты...» «Нет, Шерил», — оборвала я подругу. «Я подожду, а потом буду искать другие варианты». «Хочешь, я поищу для тебя подобные сайты?» — предложила подруга. «Там, конечно, не предлагают огромные суммы, но...» Я отключила телефон и смахнула злые слезы. Шерил говорила ужасные вещи. За кого она меня считала? За проститутку? За шлюху, готовую на все? О, как ужасно! Я поехала домой и провела остаток дня за пересмотром любимых сериалов. Точно так же прошла и первая половина следующего дня. Я уже начала сомневаться, дошел ли конверт до адресата, а вдруг его перехватили и теперь мистер Икс не знает, что я согласна. Что говорила Шерил о тех, кто не исполняет условия сделки? О боже. Я начала бояться, что меня посчитают за аферистку, не готовую исполнить условия сделки. Ожидание становилось невыносимым. Когда раздался телефонный звонок с неизвестного номера, я вздрогнула, но ответила на звонок. Лилиан Брукс?» – раздался мужской голос. «Да», – пролепетала я в ответ. «За вами приехал автомобиль. Мне было приказано доставить вас по указанному адресу. Мужчина назвал адрес. Это был тот же адрес, куда я отправляла конверт с подписанным договором. Вы уже... Я жду вас. Я сейчас спущусь». Сначала я ополоснула лицо ледяной водой и быстро переоделась в светлый брючный костюм. Я оглядела себя в зеркало. Вьющиеся темные волосы были собраны в хвост на затылке. Из косметики только блеск для губ. Зеленые глаза горят лихорадочным огнем. «Пора, Лилиан. Я спустилась и замедлила шаг, увидев роскошный лимузин черного цвета. Высокий широкоплечий темнокожий мужчина приветливо улыбнулся и раскрыл передо мной дверь. «Я Теодор. Можете называть меня Тео?» «Приятно познакомиться, Тео. Садитесь, я отвезу вас». Я села на заднее сиденье, даже не представляя, как сильно изменится моя жизнь совсем скоро. Теодор направил лимузин по улицам Чикаго, Один квартал сменял другой. Когда лимузин въехал в Кенвуд, один из самых популярных южных районов Чикаго, я вздохнула. Кенвуд располагался на берегу озера Мичиган и был очень живописным местом. В Кенвуде жили и живут многие знаменитости. Это район крупных особняков, архитектурных шедевров Фрэнка Ллойда Райта исторических построек, высотных зданий в стиле арт-деко и старых улиц. Поэтому я даже не удивилась, когда лимузин остановился возле кованых ворот. Ворота мгновенно распахнулись. Лимузин проехал по дорожке и остановился у парадного входа. Я вылезла из лимузина и огляделась по сторонам. Просторный двор с ухоженным газоном и деревцами. За окном разбит сад, сам особняк, двухэтажный, шикарно отделанный под старину. Или на самом деле старинный. В этом престижном районе полно исторических зданий. Водитель Теодор улыбнулся и поднялся по ступенькам крыльца, распахивая передо мной дверь из темного дуба. «Прошу, Лилиан, вас уже ждут». «О боже!» «Неужели все начнется именно сейчас?» Я покрепче сжала миниатюрный клач и вошла в просторный холл. Изысканная мебель из светлого дерева, дорогие шторы, картины от всех предметов веяло аристократизмом и чувством вкуса. «Добрый день, Лилиан. Я вздрогнула. Я узнала этот голос. Я резко обернулась, увидев в дверном проеме Боба Карсона. «Это вы?» — изумилась я. «Но...» — я не могла говорить. Дыхание сперло в горле. «Простите, Лилиан. я здесь всего лишь управляющий. Хозяин дома дал мне задание встретить вас и проводить в вашу комнату». Я застыла на месте. Боб Карсон подошел и и вежливо дотронулся до моего локтя. «Я покажу вам вашу комнату», — любезным тоном повторяет Боб Карсон и, не дождавшись моего согласия, шагает впереди меня. Я иду за ним следом и не выдерживаю, задавая вопрос. «Вы... специально приходили в мой магазин?» Боб Карсон не замедляет шаг, отвечает ровным голосом. Я выполнял распоряжение своего хозяина. Он очень любит книги и все, что с ними связано. Больше я не задаю вопросов. Мы поднимаемся на второй этаж. Боб Карсон останавливается перед дверью кремового цвета. «Пожалуйста, на время исполнения договора вы будете жить здесь». «Что? Простите...» Я думала, что мне нужно будет приходить только вечером. Боб Карсон укоризненно качает головой. Лилиан, вы невнимательно прочитали четвертый раздел договора пункт 27.1? Я похолодела. Конечно, я не прочитала весь договор, но вслух сказала иное, потому что отступать уже поздно. Извините! «Но договор многословный, и я не помню наизусть все его пункты». Боб Карсон улыбается одними уголками губ. «Это ваша спальня. Весь второй этаж в вашем распоряжении. На первом этаже вам разрешено посещать только кабинет, выговоренные вечерние часы и гостиную, само собой. А остальные комнаты?» Мистер Карсон вежливо улыбается – «Увы, нет. Это прямое распоряжение хозяина. И не только. Этот пункт прописан в вашем договоре. Вы же с ним хорошо ознакомились?» Я согласно киваю. Хотя, честно признаться, договор был написан такими витиеватыми фразами, под эти фразы можно было подписать все, что угодно. Я бросила попытки разобраться с договором после прочтения нескольких абзацев. Прочитала только пункт об оплате и неисполнении обязательств. Я толкнула дверь и вошла в спальню, восторженно ахнув. Спальня была королевских размеров, выполненная в нежно-персиковых тонах. Дизайнерская мебель, огромная кровать, туалетный столик, достойный особы королевских кровей. Здесь можно было почувствовать себя принцессой. Мистер Карсон... Прошел мимо меня и указал рукой на письменный стол. «Вот тут договор. Все же рекомендую его прочитать», — мистер Карсон улыбнулся. «В шкафу одежда вашего размера. Каждый вечер за час до назначенного времени я буду приносить вам конверт, в котором будет написано, что хозяин желает видеть на вас. Простите?» не поняла я. Мистер Карсон вздохнул и покачал головой. «Договор вы не читали. Там написано, на время исполнения договора хозяин сам решает, что на вас будет надето и что вы будете есть. Все ваши вечерние часы принадлежат ему. В остальное время вы свободны. Я приоткрыла рот» и захлопнула его тут же, потому что уже перечислила полученный аванс на банковский счет своей маме. Дастину должны сделать операцию. Дастину нужна моя помощь. Я повторила это про себя и сжала зубы. Я оставлю вас наедине с вашими мыслями. Можете принять ванну, расслабиться. Скоро я принесу вам первый конверт.